Она была очень романтична. — Это надо признать, — сказала Пеппа вслух, — но можно быть романтичной и не сеять кругом несчастья И так как он молчал, пояснила, ведь она буквально на всех навлекла несчастье, даже деньги, которые она отказала своему врачу, принесли ему несчастье, и она не понимала, кто ей враг, а кто друг, иначе бы она ему ничего не оставила. Гойя слушал не все, разбирая, и настроен был по-прежнему примирительно. Со своей точки зрения Пеппа права. Она нередко раздражала его глупой болтовней, но несчастья она ему не приносила, и когда могла, старалась помочь. — Вот что толкуют про доктора Пераля неверно, — сказал он. — Действительность часто бывает иной, чем измышления твоей красивой и романтической головки это было немножко досадно, что он все еще обращается с ней, как с маленькой дурочкой. Однако ей польстило что он заговорил о делах, которые его близко затрагивали. Значит, что-то еще осталось от их прежней дружбы. — Ну так что ты скажешь про врача? Убил он ее или нет? — спросила она. — Пираль виноват столько же, сколько и я, — ответил он горячо и убежденно. — И ты сделаешь доброе дело, если внушишь это кому следует. Она была счастлива и горда, что Франциско впервые в жизни прямо попросил ее об удолжении. — А тебе это очень важно, Франциско? — осведомилась она, глядя ему в глаза. — Я думаю, тебе и самой важно спасти невинного, — сухо ответил он. Она вздохнула. — Почему ты не хочешь признаться, что я тебе небезразлична? — пожаловался она. — Ты мне небезразлична. — Ты Согласился он с легкой насмешкой, но с оттенком нежности в голосе. тепа уходя, сказала, — А верхом меня ни разу так и не нарисовал ты. — Хорошо, я нарисую, — он ответил. — Если хочешь. Но, по-моему, не стоит. — Что ты! Даже королева выглядит верхом неплохо. Королева — это верно. — Теппа... Жалостливым тоном «Ты, как прежде, откровенен, Франчо!» «Ну так что ж, ведь это лучшее из доказательств нашей дружбы!» Сеньор Бермудес пришел к Франциско проститься. «Личные выгоды дона мануэли и королевы мне, пожалуй, удастся соблюсти», — сказал он другу. «Но почетного мира я из Амьена не привезу». Хорошо еще, если договор будет составлен в дружественном тоне, чтобы хоть престиж наш не потерпел урона. Мне очень не хочется участвовать в таком невеселом деле. Я иду на это только, чтобы упрочить свое положение при инфанте Мануэле. Надо же загнать мракобесов назад в их темные норы и постараться... Тут лицо его просветлело, чтобы Абьенский мир принес пользу хоть одному человеку, Франсиско Гойе. Твои взгляды на искусство мне не всегда по душе, — сказал Франциско. Но ты хороший друг. Он надел на голову шляпу и снял ее перед Мигелем. — Как ты думаешь, сколько времени продлится конференция? — спросил он немного погодя. — Никак не больше двух месяцев, — ответил Мигель. — До тех пор я все закончу не спеша, — прикинул Гойя. — Дня через три после заключения мира я объявлю об издании «Капричес». А еще через неделю каждый мадридец получит возможность увидеть их и купить, если у него на это хватит денег. Весело заключил он Мне бы хотелось посмотреть капричус. В окончательном виде, прежде чем ты их обнародуешь. Осторожно, — сказал Мигель. Подожди, пока я вернусь из Амьена. Нет, — коротко ответил Гоя. — Хотя бы еще раз внимательно пересмотреть те, которые изображают Мануэля и королеву, — попросил Мигель. — Я пересматривал их тысячу раз, — ответил Гоин. — Когда я писал семью Карлоса, один наш общий знакомый тоже пророчил разные ужасы. — На всякий случай, — лукаво продолжал он, — я напишу во вступительном объяснении, что капричос не касаются отдельных событий, равно как определенных лиц. — Не включай хотя бы ослиного цикла, — настаивал Мигель на Франциско, отвергая эту просьбу. «Кто смотрит на капричус без всякой задней мысли, тот принимает их такими, как они есть», — задорно ответил он, — «а недобросовестный человек даже в самом невинном рисунке заподозрит недоброе».